Глава 4. Империуса. Властно, настоятельно, повелительно. Музыкальная. Проснулась Ева от того, что ей, чёрт возьми, это приказали. И проснувшись, обнаружила, что над ней, чёрт возьми, нависло самое ненавистное в мире лицо. Встань и начерти рунную формулу Эльо, сказал Герберт вместо приветствия. Ева лежала на полу подле бассейна, закутанная в льняное полотенце. Сквозь маленькое окошко в ванную пробивались солнечные лучи. Ник сидел на коленях рядом с засученными, но всё равно намокшими рукавами. Сзади маячило кресло, которое Ева привыкла видеть в библиотеке. Видимо, оттуда его и призвали, дабы с комфортом скоротать ночь, и посреди ванной оно смотрелось как минимум забавно. Когда Ева вспомнила, что предшествовало её пробуждению от того, чтобы вмазать некроманту по носу сжатым кулаком или пощёчиной по высокой скуле, соблазнительно маячившей рядом, её удержало лишь воспоминание: "Скоро он уйдёт, и нарываться на заключение под замком в своей комнате никак нельзя". Поэтому девушка призвала на помощь другое воспоминание, что чарами очаромело именовали усыпляющее заклинание, которое она успешно практиковала вчера. Одной рукой, прижав к груди полотенце, на краешке сознания родилась мысль, что стоит поблагодарить некроманта за него, и тут же встретившись с отголосками вчерашнего гнева. Ево кое-как выплюла цепочку символов. Ты в порядке? Отлично. Герберт поднялся с колен, Штаны он тоже засучил, оголив смешные худые ноги с узкими щиколотками и ступнями, напоминавшими об утятах. К слову, я бы успел убить тебя три раза. Надеюсь, к моему возвращению ты поработаешь над скоростью плетения. Конечно, господин, процедила Ева, вложив в последнее слово всё презрение, на какое была способна. Ник махнул рукой, заставив кресло исчезнуть, и не попрощавшись, был таков. Оставшись одна, Ева вытерла мокрые волосы. На полке под зеркалом ждала щётка для волос на раковине зубная. К её удивлению, в анамнезе имелись и щетки с резными костяными ручками, очень мягкие, но всё-таки и зубной порошок в расписной керамической банке. И приличное кусковое мыло, пахнущее лавандой. Хотя должны же кирфианцы как-то чистить зубы. Да и если я не первая гостья земли, я старательно тёрла зубы деликатной щетиной, обваленной в мятном порошке. Она не была уверена, что ей вообще это требовалось. Ещё в первый день в замке она подышала в ладошку, подозрительно принюхиваясь, но не уловила ни намёка на неприятный запах. Логично, учитывая, что она теперь не ела, астазис препятствовал размножению каких-либо бактерий. Аромат пота ей тоже не грозил. Несмотря на отсутствие дезодоранта, Евина одежда благоухала разве что той же цитрусовой отдушкой, какой из шкафа в её спальне. Логично, учитывая, что она теперь не потела. Но пренебрегать гигиеной только потому, что та ей не требовалась, я вы не собиралась. Интересно, сколько девушек согласились бы отдать жизнь за то, чтобы в любых обстоятельствах пахнуть разве что ромашкой, которую некромант явно подмешивал в чудо-раствор. К моменту, когда Ева облачилась в сваленную на полу одежду и покинула ванную, мысли упорядочились настолько, что сложили план действий, даже несколько его вариантов на случай, если один из элементов вдруг не сработает. Известили Илье, наждавшего под дверью вписалась в эти варианты как нельзя лучше. Да благословят боги ваш день, Лиарета. Учтиво пропел призрак, улыбаясь даже лучезарнее необычного. Часть вашего нового гардероба готова. Я распорядился, чтобы его разместили в вашем шкафу взамен того убожества, что занимало его раньше. Доброе утро, Ильян. Я очень старалась выглядеть безмятежной. Прекрасно. Поспешу его примерить. Герберт уже ушёл? Да. Господин и без того едва не опоздал, но, но ты полагаю, будешь неподалёку. Конечно. Господин велел приглядывать за вами. Только не воспринимайте меня как надзирателя. Я просто ваш помощник на случай, если что-то понадобится. Магия господина Уэрта. сторож куда лучше меня. Покидать замок для вас опасно, и поверьте, Хозяин печётся о вашем благополучии в той же мере, что и о своих интересах. Под взглядом лучистых глаз, исполненных бесконечного дружелюбия, я везде делалась совестлива от мыслей, что ей так или иначе придётся его обмануть. Лиарета, прошу вас. В голосе Ильена прорезались неожиданно проникновенные нотки. Я понимаю, что господин, что вам с ним нелегко. «Увы». Судьба и воспитание наложили неизгладимый отпечаток на его личность. Вы пробыли у нас так мало, а я уже вижу в нём изменения. Даже не помню, когда он в последний раз так охотно завязывал диалог. Если наше препирательство можно назвать диалогом, подумала я скептично. Потерпите немного. Уверен, очень скоро он разглядит вас то, чем вы являетесь, не просто своё создание. И тогда Елена отвернулся, как-то потерянно глядя на одну из стрельчатых арок, дробивших длинный коридор. Я надеюсь, что ещё увижу его таким, каким он может быть, каким был когда-то. Ей везде лишь более совестливо. Ещё вчера она потратила бы этот день на то, чтобы спокойно покопаться в библиотеке, поискать необходимую информацию о стране, куда она угодила. ритуале, которым мы её подняли, и возможных способах воскрешения. Тихо проверила все свои догадки, всласть поэкспериментировала. Сейчас она собиралась действовать наспех, наобум и с дичайшими рисками. Но кто знает, представится ли другая возможность для побега. Может, у Винченцо сноба и правда было тяжёлое детство, как водится у злодеев. Может, его ледяное сердце и правда нужно было растопить любовью и лаской? Однако Ева работать эмоциональным кочегаром категорически отказывалась. "Конечно, Ильин, Я потерплю", соврала она, устремляясь навстречу приличной одежде и сборам перед дорогой. В шкафу обнаружились несколько вариантов облачения, включая платья, но Ева выбрала самые практичные: длинные обтягивающие штаны замшевые полусапожки, перепоясанная на талии рубашка, такая же, как у некроманта, Романта, но с большим количеством рюшей. Всё в тёмных тонах. Способность мёрзнуть я потеряла вместе с потребностью дышать, но всё равно заприметила бархатную куртку и тёплый шерстяной плащ. Провела ладонью по карбоновому футляру грустившем шкафа. Наивно было брать с собой до разы в прошлый раз. Но совсем сбежать не получится. Слишком много препятствий, слишком много, но слишком сильна зависимость от некроманта. А вот устроить себе небольшую экскурсию, наглядно продемонстрировать кое-что мальчику, который в детстве не наигрался в куклы, давно вошедшим в привычку движением, вытерев ладони о полы рубашки, я села на кровать, вытащив из-под подушки книгу по музыкальной магии, пролистала её до нужной страницы. Дома в редкие моменты, когда ей хотелось на кого-нибудь орать и бить посуду, Ева убегала на улицу, остать на свежем воздухе даже в полночь. Район у них тихий, и домашние к этому привыкли. Требовали только, чтобы она брала с собой мобильник. Однокурсники-пианисты, когда занятия не ладились, лупили кулаком по клавишам или избивали фортепиано ногами. Ева скорее отпилила бы себе палец, чем ударяла разы. И к музыкальным экзерсисам подходила по-другому, но подобное состояние было ей знакомо. И теперь ей отчаянно хотелось выбраться из этого треклятого замка. Нужно было выбраться. Нервно облизнув губы, Ева призвала смычок. После ванны и сна она действительно чувствовала себя лучше. Насколько это возможно, будучи почти мёртвой и очень-очень злой. В сознании прояснилось, мысли разложились по невидимым полочкам. На свежую голову уверенность в своих действиях исчезла. Лишний досып делает всё возможным. Но попытаться всё равно стоило. Прикрыв глаза, Ева вскинула левую руку туда, где привыкла ощущать гриф. Использовать смычок как хлыст? Ха. Хорошо, что фантазии некроманта хватало только на это. Но Ева, как и автор книги, строчки которой теперь служили ей инструкцией, Как никак, была музыкантом, и прекрасно понимала, что действительно должен делать смычок. Где-то часом позже девушка выглянула в коридор, огласив его робким, просящим Ильен. Спустя пять минут она уже спускалась к массивным дверям во двор, с сумкой через плечо, в плаще с капюшоном, прятавшим лицо и волосы. Притормозила, когда ноги отказались переступать порог. в голове эхом их «Не вздумай покинуть замок пока меня нет и ещё чуть позже я подходила к воротам которые так и не преодолела позавчера на мотив битловских he came the sun напевая я мы рисю с трудом подняла тяжёлый засов надо же получилось остаётся надеяться что Ильин не очнётся в самый неподходящий момент И действительно, сделает всё, что ему велели. кое как приоткрыв обитую медью дверь, Ева поборолась с собственными ногами, порывавшимися бегом рвануть обратно в замок, когда твердь в уме мантра отбила у них это желание, ступила на мост. Тот каменные ленты бежал между шепчущей рекой и глубоким холодным небом. Мох, зеленевший древний парапет, переползал на ровную мелкую брусчатку, что на том берегу обращалась дорога через неприветливый лес, тщательно прикрыв врезанную в ворота дверь, я выдвинулась вперёд прочь от замка вздымавшего дымавшего ввысь треугольной крыши пристройки к башен, День улыбался солнечной синею и барашками облаков. Настроение не портили даже мысли, что она поступила с милым призраком почти так же, как герберт с ней. Винс, сноба нужно проучить. Монстр Франкенштейна не заслуживала создателя того отношения, что в итоге получил. Она тем более и некромант, ей и не создатель. Так что Герберту предстоит усвоить один простой урок. всякое действие рождает противодействие. Ну, может, ещё один. У неё, в отличие от скелетов, есть и чувства, и мозги. Поправив ремень сумки, я выдвинулась к лесу, качавшему голые ветви на промозглом ветру. Интересно, и чем некромант сейчас занят? Мы выступим на Риджию, поднеся к губам чашку из фарфора, тонкого, как лепесток лилии, произнесла королева. Сразу после дня жница милосердного. Присутствующие возрились на неё. Все, кроме Гербуэрта, Наследник престола бесстрастно смотрел перед собой, сложив руки на коленях. К Фейру он не притрагивался. Кроме них с королевой за столом присутствовали двое. Её величество Айрис первое любила пить фейр в узком семейном кругу, несмотря на то, что ей было прекрасно известно, какие чувства питают друг другу представители королевской семьи. Особенно потому, что ей было известно, какие чувства питают друг к другу представители королевской семьи Айра, сказал Лиаркелос, кузен и родственник королева. Не хочу подвергать сомнению твой блестящий ум, но ты уверена в успехе этой затеи? Это безумие, сказал Лиармиракол, кузен и родственник Гербуэрта. Ридже, тролль с бочкой пороха, которого лучше не трогать. Сейчас, когда эльфы и люди примирились с дроу, тем более. Лазурный напиток поднимал над чашками травянистый дымок. Гостиная обволакивала изысканной роскошью алого шёлка, позолоты и изящных завитков на розовом дереве. Пахло пряностями, духами и ненавистью. Чуть улыбнувшись, королева коснулась фарфора узкими и искусно подкрашенными губами. Из присутствующих только наследник престола не носил королевскую фамилию Тибель. Из фамилии отца гербы вдруг осталась золотоволосая порода Райоли. Кейлус Тибель, щеголял локонами цвета тёмного дуба. Чистый лик Мира Клотибеля обрамляли каштановые кудри. Он взирал на мира ореховым взором, за смехом прятавшим несвойственную свойственную юности цепкость. Очень темноволосые королевы были даже не карими, бурыми, такими становятся иногда засушенные цветы. Лишь герб эту от матери, уродлённый Тибель тонкую кость и черты лица, но не окрас. Когда эльфы и люди примирились с дроу, повторила королева. Казалось, она пробует каждое слово на вкус, как только что пробовала фейер. Мирг, дорогой, в том-то и дело. Располагающе улыбнувшись племяннику, она вновь поднесла чашку к губам. Риджия была и будет для Керфи угрозой. Она пыталась завоевать нас до того, как мы стали частью империи. Она пыталась завоевать нас после того, как благодаря нам империя развалилась. Пока длилась война с Дроу, Риджий было недавних сражений, но теперь, когда её народы наконец заключили мир, Айра скочнула головой. Можно было бы надеяться, что они не решат взяться за старое и тронуть нас. Но я полагаю, что в действительности это лишь вопрос времени, когда их воины снова пересекут горы и вторгнутся в Керфе. Мира Калдёрно уголком губ. В жесте этом отчётливо читалось: в правдивости данного предлога её величество может убеждать кого угодно, кроме него. Здорово воевать непросто. С эльфами, впрочем, тоже. Задумчиво заметила Лиар Кейлос, особенно на их территории. Пусть и весьма заманчивый, наверное. Не могу судить наверняка. Не король. Кейлос всегда говорил так, словно в словах его крылась одному ему понятная шутка. Он часто улыбался, но это не делало его красивый лик не привлекательным, не В этом году Элиеркелус отпраздновал сороковой третий день рождения. Однако магия старитца медленнее обычных людей. Если бы не цвет волос, его можно было бы принять за старшего брата Гербуэрта. Они были очень похожи, и оба худы той благородной аристократической худобой, когда впалые щёки придают лицу загадочную усталость, а не вульгарную измождённость бедняка. Сейчас ридже слаба, как никогда за последний век. сказала королева. На престолах трёх её королевств сидят дети. Эльфами правит наивный мальчишка, людьми избалованная девчонка. Повелитель Дроу тоже юн. Многие среди эльфов и людей далеко не в восторге от мира с Дроу. Пускай они примирились, надели между ними пропасть. Память о трёхсотлетней вражде, которую не сотрёшь просто так. Но они объединятся против внешнего врага, возразил Миракал. Я слышал, на стороне Дроу некая дева из Анамирии, получившая невероятные силы магический дар и наследник легендарного Эльхта злобного. И оба они умны как вороны, хладнокровны, как змеи и коварны как драконы, заметил Хаос. Глаза под тёмными ресницами блеснули. Карьера радужки отливали старой бронзой. Они на советы на ушко повелителю Дроу, а тот напевает их правителю эльфов, любящему его как брата, и правительнице людей, уединяясь с ней для приятных бесед, что ведут от заката до рассвета. Превосходно осведомлён, любезно откликнулась королева, когда её брат потянулся двузубой вилкой к блюду с фруктами. До меня тоже дошли слухи об этом. Когда риджийские правители соизволят прибыть в Керфе для знакомства и переговоров с тобой, мы сможем убедиться в их правдивости или в их лживости. Королева сделала ещё глоток. Крылья её точёного носа чуть дрогнули. Народы Риджгей не смогут выступить по-настоящему единым фронтом. Армия, в сердце которой кроется червоточина недоверия и раздора, Не сумеет дать достойный отпор. Особенно, если армия противника уверена, что боги на её стороне. Усмехнувшись, Миракол провёл пальцем по краю своей чашки. Представить завоевательный поход актом защиты, не нападения, люди в это не поверят. Во всяком случае, далеко не все. И чтобы сплотить наш народ, этого недостаточно. Макнув крупную жёлтую ягоду в сладкий соус, белевший в хрустальной розетке, Кейлус поглядел на сестру с сочувствием. "Осмелись напомнить, Ария, что в народе зреет недовольство твоими методами. той бедной художнице, был определённо лишним. Да ещё эти разговоры о том, что настал год двух лун, о пришествии некой девы, что свергнет тебя. Ох уж эта презренная чернь!" Кто бы ни выдал ей содержание 730 пророчества Лоурен, он достоин долгой и мучительной смерти. Так подрывать власть нашей возлюбленной королевы? Герберт бесстрастно взялся за чашку с фейром. Миракул украдкой поднял глаза, следя за лицом Майрес. Её величество одарило брата благосклонной улыбкой. Боги на нашей стороне, с нашей семьёй. После Днежница милосердного У народа не останется в этом сомнений. Она выдержала короткую паузу, накалившую тишину в комнате тщательно подогретым любопытством. Уэрт намерен повторить величайшее деяние Берндетта. Двое мужчин единодушно уставились на наследника престола, чопорно отстранённо распевавшего фейер. Казалось, разговор ему абсолютно не интересен и никак его не касается. Вэрт Скажи, что это шутка. Вымолвил Мира Колтибель. Он не сможет. Вымолвил Кейлус Тибель. Уэрту уверен в обратном. А я уверена в нём, сказала Арастир Тибель. После этого каждый в Керфе склонится перед ним. Пойдёт за ним. И перед силой того, кто способен свершить такое, падут ниц все наши враги. Гербиор Террареол. Молчал, не глядя ни на кого. В тишине, свинцом повисшей в комнате, королева обвела взглядом собеседников. К слову, нам как раз пора приступать к уроку, добавила её величество, так небрежно, будто и правда вспомнила об этом только что, и всё предыдущее не было продуманной прелюдией к эффектному окончанию беседы. Ритуал, как вы понимаете, требует сотен часов подготовки. отработки каждой мелочи. Заканчивайте без нас. Она поднялась из за стола одновременно с тем, как, согласно этикету, со своих мест поднялись остальные. Верт, ты готов? Как я вижу, сласти всё равно тебе не по вкусу. Когда тот безмолвно подчинился, ладонь Мира кладробнула. Младший из трёх тей были словно хотел поймать кузена за рукав, удержать, остановить, но в последний момент сдержал порыв. Как бы то ни было, скоро он остался в гостиной наедине с дядей, который, впрочем, тоже не задержался там надолго. В экипаже, готовом вести Кейлуса тебеля из королевского дворца в загородную резиденцию, его уже ждали. Вижу сегодня прошло ещё хуже обычного, констатировал его секретарь, когда скелеты и захлопнули золочёную дверцу. А копыта запряжённой вороной двойки застучали по брусчатке. Тим не церемонился со своим господином во всяком случае не на людях. И Кейлос всё это одобрял. Кузен её величества ненавидел свою семью и в общей массе презирал народ, но к верным слугам относился с уважением. К тому же для разнообразия ему требовалось хоть одно живое существо, к которому он испытывал бы искреннюю привязанность. И он обрёл таковое в лице мальчишки, задолжавшего ему нечто большее, чем жизнь. Двадцатилетний Тим был предан Кейлусу как у мертвия, прекрасен как статуи богов и связан с ним слишком тесными отношениями, чтобы церемониться. Кейлус молчал, глядя в окно. На костяные башенки дворца, сиявшие под бледным зимним солнцем, на фонтан, бивший среди огромной площади, на вездесущих людей и дома вокруг, украшенные куполами и лепниной, как торты украшают кремом. Уголок его губ дёрнулся точно в теке, за миг до того, как лённые пальцы, сжатые в кулак, в бешенстве стукнули по бархатной обивке кареты. "Сука", выплюнул Кейлос. "Она же знает, чем я должен ответить на это известие". "Какое известие?" Выждав с смену, чтобы дыхание выровнялось, А в голос вернулось спокойствие Кейлос рассказал. Тём слушал молча, лишь лицо его по мере рассказа немножко бледнело. И на что она рассчитывает? Закончил Кейлос почти страдальческим вопросом. Обретя такую силу, обретя такую власть над умами и сердцами кирфианцев, свергнуть её для мальчишки будет проще простого. Так любит его, так верит в его любовь. Дура. Холодное бешенство на сестру вынадило его вновь ударить ни в чём не повинную дверь. Она смеялась надо мной, тем... Я видел этот смех в её глазах. Она хочет, чтобы я потерял голову, чтобы пошёл на всё, дабы прикончить её любимого Вэрти. Чтобы наконец дал повод себя уничтожить. Но неужели мальчишка и правда сможет? Сколько сильнейших некромантов погибло, пытаясь? И всё же, если ему удастся Тим не произнес ни слова, и, осознав, что речь его скатывается в бессвязное бормотание, Кейлус осёкся. Что с девчонкой? Сухо-деловито спросил он пару мгновений спустя. Её ищут. Тут же откликнулся секретарь. По всей стране. Пока никаких следов. Они появятся». появится. Кейлус помолчал. Если, конечно, она ещё жива. Он посмотрел на столицу, готовую к приходу зимы, ждущую снега и настоящих холодов. Нет, она должна быть жива. Что напророчено Лоурен? Невозможно предотвратить. И она нужна ему. Девушка, явление, которое ждут многие, способная одолеть ненавистную кузину. Девушка, наречённая, которой станет королю. Часы тикают, тем И если её не найдём мы, найдёт Айри. И если малыш Вертя не отдаст душу богам Багандоа или во время ритуала, после жнеца милосердного всё станет куда сложнее. Заставив себя расслабиться, Кейлустии быль откинулся на мягкую спинку сиденья. Даст мне девчонку. Скорее. Живой. На губы его вернулась улыбка, яд которой прикончил бы любую змею, сделать её мёртвой. Я предпочту са